Водитель остановил машину, дверцы распахнулись. Димочка осторожнее кикнул спину Надежда. Чёрный дом, жёлтые окна силуэты. Разобрать, что происходит, не получается, ждать некогда. Трой густел развесал ночь тревожа деревенских собак. Вой, лай, крик. Да погоди ты, ошалелый орёл лысый. От двери дома уже выносят, она совсем на соплях держалась дверь. Стоять, всем стоять, а не то На полу располсталась брюнетка со снимкой, мертва. Живые так не лежат неудобно. Влад зажимает ковящий нос, выглядит оторно. Девушка тоже темноволосая, застыла под прицелом. И тот, кто прячется за её спиной, держа на вытянутой руке цепочку с серой подвеской, выстрелит. Смок один раз сумеет и второй. "Погоди, Димоч, поднимай руки, разверчай ладонями. Давай поговорим. За что ты её убил? А что ещё делать с ведьмами?" на духом Сапит один из псов Лысова ждёт команды и получил броситься, а Лысый команду отдаст, лысому плевать на заложницу и вообще всех, кроме самого Лысова. Погоди, Димой говорит, это всем и сразу. Не торопись, не спеши стрелять. Отпусти девушку, она боится, она не виновата. В чём? смеётся он, что ли, издевается, чувствуя свою безнаказанность. Ни в чём. А кто ты, чтобы решать? Как ты можешь судить? А ты Мне Господь сказал, он всем говорил: не судите, не судимы будете всем. Дула дернулась вверх, а выстрел грянувший над ухом оглушил, но не удивил. Как и ответный. Стало больно и обидно, за что опять? Почему натворили они? Расплачусь с Димычу. Потому, ответил голос палыч из мягкой ваты не быть и я, что это твой долг. Не судите и не судимы будете, не судите, не судите, не смейте судить. Не смейте стрелять, больно. Чёрт бы тебя побрал, солочь, получай, больно. Не успел, упал. Отпустите. По какому праву вы кровь? Моя кровь искупления. Как Спаситель принял муки искупления грехов человеческих, так и я. Пусть бьют, пусть ломают. Я смеюсь над ними, я плачу, прощаю их всех. Кроме шеится со слезами моими и Магдалиной. Прости, святая, что измазали дар той. Всех не убей, приказывает лысый. Я с ним говорить хочу и врача вызови, а то ментик наш совсем издохнет, не хорошо. Садят в угол. Можно видеть иконы над лежащими телами. Одно ведьмы успел таки, хотя бы ее. Надо было и вторую, но теперь не дотянуться. Стаба плать, но дух крепок. Итак, давай пой. По что машинку тронул? Это не я, это Господь. В рту перекатываются выбитые зубы и язык вязкой кровью запутался. Господь значит не хорошо потрет лысый, а ты не причем. Снова бьют, но боли нет. Счастлив, тело воспаряет к небесам и облака стают стеной. Поливают ледяным душем и жгут пламенем кричу. Но что, говорить будешь или как? Будет. Не ради себя, но дабы исповедаться. Пред воротами в рай чистой душой предстать надо бы и от того машка-машенька длинноволосая ведьма, которой было нужно, зачем? Точно, Влад. И Мария, которая ушла давным давно, каждые в руках предсказания, она напевала о смерти всем, кто мог слышать. Она зазывала Костявы в гости и радовалась, когда та принимала приглашение. Однажды Костява забрала гадалку с собой. Мария — это моя сестра, зачем-то объясняет Влад. Она умерла много лет назад. Она да, он нет. Брат и сестра ближайшего растуа должен ответить. Но виноват ли? Ведь не судите, нужно проверить. Машка специально искал, чтобы имя тоже, и карты как у прежней, и слова нужны выучить, не сложно. Сработало. Список. Какой список, уточнёт Лысый? Список жрт его суда, отвечает за меня лад. Он вешёл свой, Василиса свой. Списки у вас одинаковые, только но чуть умнее. Она следил за тобой. И я за ней. Знал, просто забыл, сестра. Кто? Не понимают глупые и глупые люди. Василиса систра Михаил брат. А тот, который перед всех отец, наш общий отец. Женечка, познакомься, это твой папа. Да, милый, твой настоящий папа, по наречию мог быть. С нами я теперь вот. Мамины слёзы не камень, высохнут быстро. Отец: "А как же Мишка и Васька и остальные?" Как-нибудь холодно отвечает он, и глядит прямо в душу. "Как-нибудь", эхом повторяет мама, и отвращается к окну, за которым пылает закат. Вопрос 14-ый. Этот ведьма-искатель выманивает денежки у честных людей, переезжая из города в город в поисках работы, раздвая обещания на право и налево. А сам ничего не делает, только убеждает жители разных городов, что среди них столько-то колдунов и ведьм, и таким образом поощряет их принимать его. Ответ.